Галина Долгая. Шёпот чёрных песков. Роман. Серия исторических романов. Москва, издательство Вече, 2015 год. Категория 16+. Аннотация. 22 век до нашей эры. Из-за сильной засухи многие племена междуречья и страны болот Сирии вынуждены покинуть свои земли и отправиться на поиск новых. Вместе со всеми на восток повел свое племя вождь Персаух. Через несколько лет люди нашли себе новую родину в дельте реки Мургаб, что берет начало в горах Парапамиза и теряется в черных песках. Следом за ними в дельту Мургаба пришло много людей под началом вождя Шар-Ама. Он становится царем в городе-храме, который строит выше по течению Мургаба. Постепенно среди вождей подчиненных племен назревает бунт. Об этом узнаёт верный слуга царя, жрец огня Силлум. Царь решает воспользоваться случаем, чтобы обличив при народе заговорщиков, самому утвердиться на троне как посланнику богов.